Это был день чрезвычайности, и он должен был, разумеется, просиять. Он просиял, разумеется. Уже с самого раннего утра исчезала всякая темнота, и был свет белей электричества, свет дневной. В этом свете заискрилось все, что могло только искриться: петербургские крыши, петербургские шпицы, петербургские купола. Грянул в полдень пушечный выстрел. В чрезвычайно ясное утро Из-за ослепительно-белых простынь, вдруг взлетевших с кровати ослепительной спаленки, выяркнула фигурка, маленькая, во всем белом. Фигурка та почему-то напоминала циркового наездника. Стремительная фигурка по обычаю, освещенному традицией седой старины, принялась укреплять свое тело шведской гимнастикой, разводя и сводя руки и ноги, и далее, приседая на корточки до двенадцати и более раз. После этого полезного упражнения фигурка окропила себе голый череп и руки одеколоном, тройным Петербургской химической лаборатории. Далее по омовении черепа, рук, подбородка, ушей, шеи, водопроводной свежей водой, по насыщении своего организма чрезвычайно внесенным в комнату кофе, Аполлон Аполлоновича Блеухов, как и прочие сановные старички, в этот день уверенно затянулся в крахмал, пронося в отверстие панциреобразной сорочки два разительных уха и как лак сиявшую лысину. После того, выйдя в туалетную комнату, Аполлон Аполлонович Аблеухов из шкафчика вынул, как и прочие сановные старички, свои красного лака коробочки, где под крышкой в мягко-бархатном ложе лежали все редкие, ценные ордена. Как и прочим, меньше прочих, был внесен и ему лоск льющий мундирчик с раззолоченную грудью, Были внесены суконные белые панталоны, пара белых перчаток, особой формы картонка, ножны-черные шпаги, над которыми от Эфеса свисала серебряная бахрома. Под давлением желтого ногтя взлетели все десять краснолаковых крышечек, и из крышечек были добыты. Белый орел, соответствующая звезда, синяя лента, наконец был добыт бриллиантовый знак, все сие село на расшитую грудь. Аполлон Аполлонович стоял перед зеркалом, бело-золотой, весь блеск и трепет, левой рукой прижимая шпагу к бедру, а правой — прижимая к груди плюмажную треуголку с парой белых перчаток. В этом трепетном виде Аполлон Аполлонович пробежал коридор. Но в гостиной сенатор почему-то сконфуженно задержался. Чрезвычайная бледность лица и растрепанный вид его сына поразили, видно, сенатора. Николай Аполлонович в этот день поднялся раньше, чем следует. Кстати сказать, Николай Аполлонович и вовсе не спал эту ночь. Поздно вечером подлетел лихач к подъезду Желтого дома. Николай Аполлонович, растерянный, выскочил из пролетки и принялся звонить, что из сил. А когда ему отворил серый лакей с золотым галуном то Николай Аполлонович, не снимая шинели, как-то путаясь в ее полах, пробежал по лестнице, далее пробежал и ряд пустых комнат, и за ним защелкнулась дверь. Скоро у Желтого дома заходили какие-то тени. Николай Аполлонович все шагал у себя. В два часа ночи в комнате Николая Аполлоновича еще раздавались шаги, раздавались шаги в половине третьего, в три, в четыре. Неумытый и заспанный Николай Аполлонович угрюмо сидел у камина в своем пестром халате. Аполлон Аполлонович в трепет, невольно остановился, отражаясь блеском в паркетах и зеркалах. Он стоял на фоне трюмо окруженный семьей толстощеких амуров, продевавших свои пламена в золотые венки, и рука Аполлона Аполлоновича пробарабанила что-то на инкрустации столика. Николай Аполлонович, вдруг очнувшись, вскочил, обернулся и невольно зажмурился. И его ослепил бело-золотой старичок. Бело-золотой старичок приходился папашею, но прилива родственных чувств Николай Аполлонович в эту минуту не испытывал вовсе.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 такой любви не знавала. Неизъяснимую близость Николай Аполлонович ощущал как позорный физиологический акт. В ту минуту мог бы он отнестись к выделению всяческой родственности, как к естественному выделению организма. Выделения эти ни не любят, не любят. Ими брезгают. На лице его появилось бессильное лягушачье выражение. «Вы сегодня в параде?» Пальцы всунулись в пальцы, и пальцы отдернулись. Аполлон Аполлонович, видно, хотел что-то выразить, вероятно, дать словесное объяснение о причинах его появления в этой форме. И еще он хотел задать один вопрос о причине неестественной бледности сына или хотя бы осведомиться, почему появился сын в столь не свойственный час. Но слова его как-то в горле застряли, и Аполлон Аполлонович только раскашлялся. В ту минуту появился лакей и сказал, что карета подана, Аполлон Аполлонович, чему-то обрадовавшись, благодарно кивнул лакею и стал торопиться. текст текс очень хорошо-с». Аполлон Аполлонович, блеск и трепет, пролетел мимо сына, скоро перестал стучать его шаг. Николай Аполлонович посмотрел вслед родителю. На лице его опять появилась улыбка. Бездна отвернулась от бездны. Перестал дуть сквозняк. Николай Аполлонович блюхов вспомнил последний ответственный циркуляр Аполлона Аполлоновича Аблеухова, составлявший полное несоответствие с планами Николая Аполлоновича. И Николай Аполлонович пришел к решительному заключению, что родитель его, Аполлон Аполлонович, просто-напросто отъявленный негодяй. Скоро маленький старичок поднимался по трепетной лестнице, сплошь уложенной ярко-красным сукном, На ярко-красном сукне, сгибаясь, маленькие ноги с неестественной быстротой стали строить углы, отчего успокоился быстро и дух Аполлона Аполлоновича. Он во всем любил симметрию. Скоро к нему подошли многие, как и он, старички, баки, бороды, лысины, усы, подбородки, златогрудые и украшенные орденами, управляющие движением нашего государственного колеса. И там, в лестничной балюстрады, Стояла златогрудая кучечка, обсуждавшая ракочущим басом роковое вращение колеса по колдобинам, пока обер-церемонимейстер, проходивший с жезлом, не предложил им всем выровняться по линии. Тотчас же после чрезвычайного прохождения обхода и милостиво произнесенных слов старички снова сроились в зале, в вестибюле, у колонн были встрады. Почему-то отметился вдруг один из «Искристый рой», из центра которого раздавался неугомонный, но сдержанный говор. Забасил оттуда, из центра будто бархатный, огромных размеров шмель. Он был ниже всех ростом, и когда обстали его златогрудые старички, то его и вовсе не было видно. А когда богатырского роста граф Дубльве с синий лентой через плечо, проводя рукою по сединам, с мягкой какой-то развязностью, подошел к старческой кучке и прищурил глаза — Он увидел, что этим гудящим центром оказался Аполлон Аполлонович. Тотчас же, же Аполлон Аполлонович оборвал свою речь и с не слишком яркой сердечностью, но с сердечностью все же протянул свою руку к той роковой руке, которая подписала только что условия одного чрезвычайного договора. Договор же был подписан в Америке. Граф Дубы-Льве как-то мягко нагнулся к бывшему ему по плечо голому черепу, и шипящая острота поползла проворно в ухо бледно-зеленых отливов. Острота эта, впрочем, улыбки не вызвала. Не улыбались на шутку и златогрудые, обставшие старички. И сама собою растаяла кучечка. С богатырского вида сановником Аполлон Аполлонович испускался по лестнице. Перед Аполлон аполоновичем граф Дубльве шел в изогнутом положении. Выше их опускались искрометные старички, ниже их горбоносый посол одного далекого государства, старичок Красногубый, Восточный. Между ними маленький, бело-золотой, и как палка прямой опускался Аполлон Аполлонович на огненном фоне сукна, покрывавшего лестницу. В этот час на широком марсовом поле был большой плацпарад. Там стояла каре императорской гвардии. Издали сквозь толпу, за стальной щетиной штыков преображенцев, семеновцев, измайловцев, гренадер можно было увидеть ряды белоконных отрядов. Казалось, золотое сплошное, лучи отдающее зеркало медленно тронулось к пункту от пункта. Затрепались в воздухе пестрые эскадронные знаки, Мелодично, и плакали, и взвывали оттуда серебряные оркестры. Можно было увидеть там ряд эскадронов, кирасирских, кавалергардских. Можно было увидеть далее самый тот эскадрон, кирасирский, кавалергардский. Можно было увидеть голопаду всадников эскадронного ряда, кирасиров, кавалергардов, белокурых, огромных и покрытых броней, в белых, излайки, гладких, обтянутых панталонах, в золотых и искристых панцирях, в лучезарных касках, увенчанных то серебряным голубем, то двуглавым орлом, горцевали всадники эскадронного ряда, горцевали ряды эскадрона. И увенчанный металлическим голубем на коне плясал перед ними бледноусый барон Амергау, и таким же увенчанный голубем горцевал надменно граф Авен, кирасиры, кавалергарды. И из пыли, кровавою тучей, опустив вниз султаны на седых своих скакунах, пронеслись галопом гусары. Залили их ментики, забелели в ветре за ними меховые накидки. Загудела земля, и вверх лязгнули сабли, и над гулом, над пылью потекла вдруг струя яркого серебра. Как-то в бок пролетело гусарское красное облако и очистился плац и опять там в пространстве возникли, теперь уж лазурные всадники, отдавая и дали мы солнцу серебро своих лад. То, должно быть, был дивизион гвардейских жандармов, издали на толпу он пожаловался трубой, но его затянуло от взоров бурою пылью, трещал барабан, прошли пехотинцы. На митинг. После мозглой первооктябрьской слякоти петербургские крыши, Петербургские шпицы, наконец, петербургские купола ослепительно закупались однажды в октябрёвском морозном солнышке. Ангел Пере в этот день оставался один. Мужа не было, он заведовал где-то там провиантами. Непричесанный ангел порхал в своём розовом кимоно между вазами, хризантем и горой Фузияма. Полами хлопало, как атласными крыльями. Кимоно, а владелец того кимоно, упомянутый ангел, Под гипнозом все той же идеей покусывал то платочек, а то кончик черной косы. Николай Аполлонович оставался, конечно, подлец под лицом, но и газетный сотрудник Нейнтель Пфайн — вот тоже скотина. Чувства ангела растрепались до крайности. Чтобы сколько-нибудь привести в порядок растрепанность чувств, ангел Перри с ногами забрался на стеганную козетку и раскрыл свою книжечку «Анри Безансон. Человек его тела». Эту книжечку ангел уже раскрывал многократно, но... И но... Книжечка выпадала из рук, глазки ангела пересмыкались, стремительно в крохотном носике пробуждалась бурная жизнь. Он посвистывал и посапывал. Нет, сегодня она не заснет. Баронесса Р.Р. уж однажды справлялась о книжечке. И узнав, что книжечка прочтена, как-то лукаво спросила, «Что вы скажете мне, ма шери? но Ма-шери ничего не сказала. ма моя дорогая. Перевод с французского. А баронесса Р.Р. пригрозила ей пальчиком, ведь не даром же надпись на книжечке начиналась словами «Мой дивахонический друг». И кончалась надпись та подписью «Баронесса Р.Р. Бренная скорлупа, но с будхической искоркой». Но позвольте, позвольте. «Что такое деваханический друг? Скорлупа? Будхическая искорка?» «Это вот разъяснит Энри Безансон. И Софья Петровна на этот раз в анри Безансон углубиться Но едва она просунула носик в Энри Безансон, яственно ощущая в страницах запах самой баронессы, баронесса душилась апопанаксом, как раздался звонок и влетела курсистка Варвара Евграфовна. Драгоценную книжечку не успел ангел Перри как следует спрятать, и был пойман ангел с поличным. «Что такое?» — строго крикнула Варвара Евграфовна, приложила к носу пенсне и нагнулась над книжечкой. «Что такое у вас? Кто вам дал?» «Баронесса Эр-Эр». «Ну, конечно!» «А что такое?» «Анри Безонсон». «Вы хотите сказать?» «Анни Безонт? Человек и его тела?» «Что за чушь? А прочли вы манифест Карла Маркса?»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 Варвара Евграфовна сунула письмо в руки ангелу. «Передайте, и все тут». «Так передадите?» «Передам». «Ну так-так. А мне нечего тут у вас прохлаждаться. Я на митинг». «Голубка Варвара Евграфовна, возьмите с собой меня». «А вы не боитесь?» «Может быть, избиение?» «Нет, возьмите, возьмите, голубушка». «Что ж, пожалуй, пойдемте. Только вы будете одеваться и прочее там пудрится. Так уж вы поскорее». «Ах, сейчас, в один миг». «Господи, поскорее, поскорее! Корсет, маврушка, черное шерстяное платье, то самое и ботинки, те, которые... Ах, да нет, с высокими каблуками!» И шуршали, падая юбки. Полетел на постель через стол розовый кимоно. Маврушка путалась, маврушка опрокинула стул. «Нет, не так, а потуже, еще потуже. У вас не руки, а брубки. Где подвески, а? А? Сколько раз я вам говорила?» И закаркал костью корсет, и дрожащие руки все никак не могли уложить на затылки ночи черный коз. Софья Петровна Лихутина с костяной шпилькой в зубах закосила глазами. Закосила глазами она на письмо. На письме же четко была сделана надпись «Николаю Аполлоновичу Облеухову». Что она его завтра встретит на балу у Цукатовых, будет с ним говорить, передаст вот письмо. Это было и страшно, и больно. Роковое тут что-то. Нет, не думать, не думать. Непокорная черная прядь соскочила затылка. Да, письмо. На письме же четко стояло. Николаю аполоновичу Облеухову. Странно только вот что. Этот почерк был почерк Липонченко. Что за вздор? Вот она, уже в шерстяном черном платье, застежкой, на спине, пропорхнула из спальни. — Ну идемте, идемте же. Кстати, это письмо. От кого? Ну не надо, не надо, готовое. Для чего так спешила на митинг? Чтобы дорогой выведовать, спрашивать, добиваться? А что спрашивать? У подъезда столкнулись они с хохлом малоросом Липанченко. Вот так-так. Вы куда? Софья Петровна с досадою замахала и плюшевой ручкой, и муфточкой. Я на митинг, на митинг. Но хитрый хохол не унялся. Прекрасно. Я с вами. Варвара Евграфовна вспыхнула. Остановилась, уставилась в упор на хохла. — Я вас, кажется, знаю. Вы снимаете номер у Монпонши. Тут бесстыдный хитрый хохол пришел в сильнейшее замешательство. Запыхтел вдруг, запятился, приподнял свою шапку, отстал. — Кто, скажите, этот неприятный субъект? — липанченко Ну и вовсе неправда. Не липанченко а грек из Одессы. Он бывает в номере у меня за стеной. Не советую вам его принимать. Но Софья Петровна не слушала. Мавро Кардато, липанченко все равно. Письмо. Вот. Письмо. благородин строен, бледен. Они проходили помойки. Слева от них трепетали листочками сада последнее золото и последний багрец, и, приблизившись ближе, можно было бы видеть синичку, А из сада покорно тянулась на камне шелестящая нить, чтобы виться и гнаться у ног прохожего пешехода и шушукать, сплетая из листьев желтокрасные красной слов. у у у так звучало в пространстве. «Вы слышите, что такое у у у у у у у у у у у у у у у у у у в пригородных пространствах Москвы, Петербурга, Саратова. Слышал ли ты Октябрёвскую эту песню 1905 года? Этой песни ранее не было, этой песни не будет. Это, эверно фабричный гудок, где-нибудь на фабриках забастовка. Но фабричный гудок не гудел, ветра не было, и безмолвствовал пёс. Под ногами их справа голубел мойский канал, а за ним над водою возникала красноватая линия,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 Да розовая подушечка шапочки кучерской колыхнулась чуть-чуть. Поравнявшись с Лихутиной, высоко над плешью взлетел ярко-желтый околыш ее величества Кирасира. Это был барон Амао Амергао. Впереди, где канал загибался, поднимались красные стены церкви, убегая в высокую башенку и в зеленый шпиц, а над домовым каменным выступом в стекленеющий бирюзе ослепительный купол Исакия поднимался так строго. Вот и набережная, глубина, зеленоватая синь. Там далеко-далеко, будто дальше, чем следует, опустились, принизились острова и принизились здания. Вот, замоет, хлынет на них глубина, зеленоватая синь. А над этой зеленоватой синью по милосердной закат и туда и сюда посылал свой багрово-светлый удар. И багрился Троицкий мост, и дворец тоже багрился. Вдруг под этой глубиной и зеленовато-синью на багровом фоне зари показался отчетливый силуэт. В ветре крыльями билась серая Николаевка, и небрежно откинулось восковое лицо, оттопыривши губы. В синеватых невских просторах все глаза его что-то искали, найти не могли. Улетели мимо над скромной ее шапочкой. Не увидели шапочки, не увидели ничего, ни ее, ни Варвары Евграфовны, только видели глубину, зеленоватую синь, поднялись и упали. Там упали глаза за Невой, где принизились берега и багрились островные здания. Впереди же сопя пробежал полосатый темный бульдог, унося в зубах свой серебряный лыстик Поравнявшись, очнулся он, чуть прищурился, чуть рукой прикоснулся к околышу. Ничего не сказал и туда ушел. Там багрились лишь здания. Софья Петровна с совершенно косыми глазами, спрятав личико в муфточку, она была теперь краснее пиона, беспомощно как-то в сторону помотала головкой, не ему, а бульдогу, а Варвара Евграфовна так-таки и уставилась, засопела, впилась глазами. «Обли ухов?» «Да, кажется». И, услышав утвердительный ответ, сама она была близорука, Варвара Евграфовна про себя взволнованно зашептала. «Благороден, стройн, бледен, волоса как лён, мыслью щедр и чувством беден н а а кто ж он вот вот он революционер известный хоть аристократ но семьи своей бесчестны лучшешего стократ вот он пересоздаватель гнилого строя которому она скоро скоро собирается предложить гражданский брак по свершении им ему предназначенной миссии за которой последует всеобщий мировой взрыв тут она захлебнулась Варвара Евграфовна имела обычай слишком громко заглатывать слюни. «Что такое?» «Ничего. Мне пришел в голову один идейный мотив». Но Софья Петровна не слышала больше. Неожиданно для себя она повернулась и увидела, что там, там, на дворцовом выступе в светло-багровом ударе последних невских лучей, как-то странно повернутый к ней, выгибаясь и уйдя лицом воротник, от чего скатывалась с него студенческая фуражка, стоял Николай Аполлонович, Ей казалось, что он неприятнейшим образом улыбался и во всяком случае представлял собой довольно смешную фигуру. Запахнувшись в шинель, он казался и сутулым, и каким-то безруким, спринелепо, плясавшим по ветру шинельным крылом. И увидев все то, головку она повернула стремительно. Долго еще простоял он, изогнувшись, улыбался неприятнейшим образом и во всяком случае представлял собой довольно смешную фигуру безрукого,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 Пропадали во всем бирюзовом. Это все бирюзовое равномерно лилось меж осколков розовых перламутров. Скоро перламутренки, утопая ввысь, будто отходя в океанскую глубину, в бирюзе погасят нижнейшие оцветы. Хлынет всюду темная синь-синевато-зеленая глубина на дома, на граниты, на воду. И заката не будет. Конт, конт, конт. Лайкей подал суп. Перед тарелкой сенатора предварительно из прибора поставил он перечницу. Аполлон Аполлонович показался из двери в своем сереньком пиджачке. Так же быстро уселся он, и лакей снял уж крышку с дымящейся супницы. Отворилась левая дверь. Стремительно в левую дверь проскочил Николай Аполлонович в застегнутом наглухо мундире студента. У мундира топорщился высочайший времен императора Александра I воротник. Оба подняли глаза друг на друга.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 Неестественно вежливый сын неестественно быстро в припрыжку преодолевал пространство от двери и до обеденного стола. Аполлон Аполлонович перед сыном стремительно встал. Все сказали б, вскочил. Николай Аполлонович споткнулся столовую ножку. Аполлон Аполлонович протянул Николаю Аполлоновичу свои пухлые губы. К этим пухлым губам Николай Аполлонович прижал две губы. Губы друг друга коснулись. И два пальца тряхнула обычно потеющая рука. «Добрый вечер, папаша». «Мое почтение-с». Аполлон Аполлонович сел. Аполлон Аполлонович ухватился за перечницу. По обычаю, Аполлон Аполлонович переперчивал суп. «Из университета». «Нет, с прогулки». И лягушачье выражение пробежало на ослабленном рте почтительного сыночка, которого лицо успели мы рассмотреть, взятое в отвлечение от всевозможных ужимок, улыбок или жестов любезности,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 «Тебе, Коленька, перцу?» «Мне соли, папаша». Аполлон Аполлонович, глядя на сына, то есть порхая вокруг закорчившегося молодого философа, перебегающими глазами, по традиции этого часа придавался приливу, так сказать, отчества, избегая мыслями кабинет. «А я люблю перец. С перцем вкуснее». Николай Аполлонович, опуская в тарелку глаза, изгонял из памяти до кучной ассоциации. Невский закат и невыразимость розовой ряби, перламутра, нежнейшие отсветы синевато-зеленую глубину и на фоне нежнейшего перламутра такс такс очень хорошо-с», занимал разговором сынка, или лучше заметить себя, Аполлон Аполлонович. Над столом тяжелело молчание. Этим молчанием за вкушением супа не смущался нисколько Аполлон Аполлонович. Старые люди молчанием не смущаются, а нервная молодежь — да. Николай Аполлонович за отысканием темы для разговора испытывал настоящую муку над остывшей тарелкой супа и неожиданно для себя разразился. «Вот я...» «То есть что?» «Нет, так, ничего». Над столом тяготело молчание. Николай Аполлонович опять неожиданно для себя разразился. «Вот непоседа-то! Вот я! Только что, вот я!» Продолжение к выскочившим словам все еще не придумал он. И не было мысли к «вот я!» И Николай Аполлонович споткнулся. «Чтобы такое к «вот я!» — думал он. «Мне придумать!» И ничего не придумал. Между тем, Аполлон Аполлонович, обеспокоенный вторично нелепой словесной сметенностью сына, вопросительно, строго, капризно вдруг вскинул свой взор, негодуя на мямление. «Позволь, что такое?» В голове же сынка бешено завертелись бессмысленные слова. «Перцепция, оперцепция, перец, не перец, а термин, терминология, логия, логика». И вдруг выкрутилось. «Логика Когена». Николай Аполлонович, радуясь, что нашел выход к слову, улыбаясь, выпалил. «Вот я прочел «В теории der Erfahrung» Когена», и запнулся опять. «Теория опыта Канта». «Итак, что же это за книга, Коленька?» Аполлон Аполлонович в наименовании сына непроизвольно соблюдал традиции детства. И в общении с отпетым мошенником, именовав отпетого мошенника Коленькой, сынком, дружком и даже голубчиком. когин крупнейший представитель европейского кантианства. — Позволь, кантианство? — Кантианство, папаша. — Кан-ти-ан-ства? — Вот именно. — Да ведь Канта же опроверг Конт. Ты о Конте ведь? не о Конте, папаша, а о Канте. Но Кант не научен. Это Конт не научен. Не знаю, не знаю, дружок. В наши времена полагали не так. Аполлон Аполлонович, уставший и какой-то несчастный, медленно протирал глаза холодными кулачками, затвердивши рассеянно. кант Конт, Конт. Лоски. Лаки, блески какие-то красные искорки заметались в глазах. Аполлон Аполлонович всегда перед глазами своими видел, так сказать, два разнообразных пространства. Наше пространство и еще пространство какой-то крутящейся сети из линий, становившимися золотенькими по ночам. Аполлон Аполлонович рассудил, что мозг его снова страдает сильнейшими приливами крови, обусловленными сильнейшим геморроидальным состоянием всей последней недели. К темной кресельной стенке — В темную глубину привалилась его черепная коробка. Темно-синего цвета глаза уставились вопросительно. Конт? Да, Кант. Он подумал и вскинул очи на сына. Итак, что же это за книга, Коленька? Николай Аполлонович с инстинктивной хитростью заводил речь о Когине. Разговор о Когине был нейтральнейший разговор. Разговором этим снимались прочие разговоры. И какое-то объяснение отсрочивалось изо дня в день, из месяца в месяц. Да и кроме того, привычка к назидательным разговорам сохранилась в душе Николая Аполлоновича со времен еще детства. Со времен еще детства Аполлон Аполлонович поощрял в своем сыне подобные разговоры. Так бывало, по возвращении с гимназии Николая Аполлоновича, с видным жаром объяснял папаши сынок подробности о когортах, тестуда и турисах Объяснял и прочие подробности Гальской войны. С удовольствием тогда внимал сыну Аполлон Аполлонович, снисходительно поощряя к интересам гимназии. В позднейшие времена Аполлон Аполлонович Коленьке даже клал ладонь на плечо. «Ты бы, Коленька, прочитал логику, Миля. Это, знаешь ли, полезная книга. Два тома. Я ее в свое время прочитал от доски до доски». И Николай Аполлонович, только что перед тем, проглотивший логику зигварта тем не менее выходил в столовую к чаю с переогромным томом в руке. Аполлон Аполлонович будто бы невзначай ласково спрашивал. — Что это ты читаешь, Коленька? — Логику Миля, папаша. текст Текс-текс. Очень хорошо-с. И теперь, разделенные до конца, приходили они бессознательно к старым воспоминаниям их обед часто кончался назидательным разговором некогда аполлон аполлонович был профессором философии права в это время многое он прочитывал до конца все то миновало бесследно перед изящными пируэтами родственной логики аполлон аполонович чувствовал беспредметную тяжесть аполлон аполонович не умел сынку возражать он однако подумал надо Коленьке отдать справедливость умственный аппарат у него «Отчетливо разработан». В то же время Николай Аполлонович с удовольствием чувствовал, что родитель его — необычно сознательный слушатель. И подобие дружбы между ними возникало обычно к десерту. Им иногда становилось жаль обрывать обеденный разговор, будто оба они боялись друг друга, будто каждый из них в одиночку друг другу сурово подписывал казнь. Оба встали.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 Оба сидели теперь на атласной гостиной-кушетке, чтоб бесцельно растягивать незначащие слова. Вглядывались друг другу в глаза выжидательно, и каминное красное пламя на обоях дышало теплом. Бритый, серый и старый на мигающем пламени рисовался Аполлон Аполлонович и ушами, и пиджачком. С точно таким вот лицом на фоне горящей России изобразили его на обложке журнальчика. Протянув мертвую руку и, не глядя сыну в глаза, Аполлон Аполлонович спросил упадающим голосом. — Часто у тебя, дружочек, бывает эм, вот тот. — Кто, папаша? — Вот тот, как его молодой человек. — Молодой человек? — Да, с черными уськами. Николай Аполлонович ослабился, заломал вдруг вспотевшие руки.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 Аполлон Аполлонович знал, что сын его лжет. Аполлон Аполлонович посмотрел на часы. Аполлон Аполлонович нерешительно встал. Николай Аполлонович мучительно почувствовал свои руки, сконфуженно забегал глазами. Аполлон Аполлонович... Да, вот, много на свете специальных отраслей знания. Глубока каждая специальность, и прав. Знаешь ли, Коленька, я устал. Аполлон Аполлонович о чем-то пытался спросить потиравшего руки сына. Постоял, посмотрел, да и не спросил, на потупился. Николай Аполлонович на мгновение почувствовал стыд. Механически протянул Аполлон Аполлонович сынку свои пухлые губы, и рука отряхнула два пальца. — Добрый вечер, папаша. — Мое почтение-с. Где-то сбоку зашаркала, зашуршала и вдруг пискнула мышь.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 Николай Аполлонович усмехнулся при неприятной улыбкой, приложив к носу пенсне, он разглядывал тень. Николай Аполлонович с любопытной жестокостью выпучил очи, все глядел на ту тень, радость исказила черты его. Нет, нет, не она, но и она как-то тень, хаживала вокруг желтого дома, и он ее видел, в душе его было все непокойное. Она его, без сомнения, любила,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 что та шла на митинг, ручательством было сопровождение Варвары Евграфовны. Варвара Евграфовна всех водила на митинги. Николай Аполлонович подумал, что прошло уже два с лишним часа, как он встретил их по дороге к мрачному зданию, и теперь он подумал, пора. Митинг. В обширной передней мрачного здания была отчаянная толчая. Толчая несла ангела Перри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 Будто он ее больно ударил серебряным хлыстиком, тем серебряным хлыстиком, который в зубах сопя пронес полосатый темный бульдог. Ей хотелось, чтоб муж, Сергей Сергеевич Лихутин, подойдя к этому лицу, вдруг ударил его по лицу кипарисовым кулаком и сказал бы по этому поводу свое офицерское слово. У нее в глазах мелькнули еще невские облачка,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 «Хороша публикум! Не публикум, а свинство! Рхусское!» «Ну что, живи! от Отчего живи в наша Хассия?» Раздалось откуда-то снизу. Это еврей-бундист, социалист, пререкался с евреем не бундистом, но социалистом. В зале тело на теле сидело, тело к телу прижалось, и качались тела, волновались и кричали друг другу о том, что и там-то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 то на все помещение затрубил, как из бочки, такой густой голосище, что все вздрогнули. Тварши! Я, то есть, человек бедный, пролетарий, тварши Гром аплодисментов. Так, тварши И потому, значит, я в тот самый правительственный произвол, так-так, то есть, я человек бедный, греб забастовка тварши гром аплодисментов верно верно лишить его слова безобразно господа он пьян нет я не пьян тварыши а значит нато само буржуазия как стало быть трудишься трудишься одно слово за ноги его до воду таищ за бастовка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 Мистичный анархист. Софья Петровна не услышала анархиста и вытаскивалась обратно. И странное дело, Софье Петровне Варвара Евграфовна объясняла не раз и не два, что на митингах сеется все полезное, доброе, заслуживающее с ее стороны сердечного спасибо. А вот нет же, а вот нет же, над 65-летней старушкою деятельницей, сказавшей им тоже о сиянии,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 Уж она подходила к углу вместе с шедшим с ней офицериком, на которого там глядели с улыбкой и покровительственно шептались друг с другом, и который вдруг обиделся на бойкот, провозглашенный мальчишкой, и, обидевшись, быстро ушел. Уже она подходила к углу, как из ворот соседнего дома на клочковатых своих лошадях вовсю прыть вылетел перед ней казацкий отряд,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 Офицер законфузился, покраснел от чего-то, отдал под козырек. «Не знаю, право, ни при чем я тут. Я сам только что из Маньчжурии. Видите? Вот, Георгий!» А уж там что было!